Глава четырнадцатая. И сразу двери вздрогнули от весьма сильного, но глухого удара. Звук вышел не очень громким. Потом последовал еще один удар. «Хорошо, что не обито изнутри войлоком», — подумала она, и провернула ключ в замке до упора, попыталась его сломать. Но ключ был крепок, хоть и стар. Надо его сломать, чтобы не с этой, ни с той стороны двери отпереть было нельзя. Но сейчас деве было не до размышлений. Ничего в голову не шло. Ситуация, как говорится, не дай бог. Ей все еще было плохо, ее все еще мутило и тошнило, а в довершении по ребрам на бедро стекала кровь. Рана, конечно, была не смертельной, но терять в ее положении кровь было опасно, ей и так было не по себе. Так с кровью можно потерять и сознание. Ей нужно было время, но хоть пять-шесть секунд, чтобы прийти в себя, разобраться в ситуации, да чтобы просто отдышаться. Девушка, наконец, огляделась. Длинный коридор с распахнутыми дверьми, прекрасный паркет, ковровые дорожки, на стенах бронзовые бра с лампами электрического освещения, красивые, большие двери, лепнина и роспись на потолке, а за дверью, в которой ломится кто-то очень сильный, живодерский, наполнены несчетными существами и людьми вивисекторей. Зоя с тоскою, которой примешивались немалая доля отчаяния, поняла, что находится... Да, это было то самое здание... Дворец Леди Кавендиш, штаб-квартира Intelligent Service, место, которого она всеми силами пыталась избежать. В этом она больше не сомневалась. Она потихоньку пошла вперед, стараясь идти тихо. На ходу вгляделась в казалось бесконечный коридор дворца, прислушиваясь к малейшему шорху и оставляя на ковровой дорожке пятна крови, что стекали по ее ноге из раны на боку. Там, за спиной, в дверь снова ударили, сильно ударили. Но дева даже не обернулась. Дверь не поддалась, она была очень крепка. Думать. Но думать быстро. Быстро. Всегда думать быстро. Что сейчас? День? Ночь? Надо понять. Горят лампы, но хорошо бы найти окно. Люди. Если это логово главной твари, все существа здесь враги. Значит, избегать любых контактов. От всех скрываться, прятаться. Найти одежду, найти оружие, найти выход. Если не получится, уходить через окно». «Окно!» Нужно поискать открытую дверь в комнаты. В коридоре оставаться — верный способ столкнуться с кем-нибудь. Но искать нужно быстро, действовать вообще нужно быстро, так как дверь сломают или просто поднимут шум, а тут в дворце лакеи в куче, да и охрана, наверное, есть. И она перешла на легкий бег, хотя ей все еще было тяжко после отравления, да еще заднила и ужасно досаждала рассечение на боку. Но внимание на это она не обращала. Нужно было искать выход и уходить отсюда. Тем более, что за дверь Виви Сектория принялись всерьез. Кажется, ее били чем-то тяжелым. Она добежала до первой двери и открыла ее. Кладовка с рядами простыней, скатертей и полотенец. Зоя бежит дальше, дергает ручку следующей двери. Заперта. Бежит дальше. Снова дверь. И эта дверь отворяется, и она нос к носу сталкивается с женщиной средних лет. «Служанка». На ней был передник и такая же белая наколка на волосах. Женщина держала в руках ящик с щетками и другими принадлежностями для чистки ковров. Ее глаза округлились, когда она увидела, как в помещении, быстро распахнув дверь, влетает молодая, абсолютно обнаженная, да еще и окровавленная женщина с распущенными волосами. «О мой бах!» — воскликнула горничная на английском языке. А Зоя, закрыв за собой дверь, подлетела к ней и схватила за горло, сильно сжав пальцы. Затем прошептала женщине тоже на английском языке. «Замолчите! Если вздумаете шуметь, я перережу вам горло!» И при этом показала горничной свой окровавленный ланцет. Ланцет — окровавленная рука девушки, горящие глаза и тон так напугали женщину, что она пролепетала. «Конечно, не леди!» «Не леди!» Это словно немного разозлило деву, но несчастная холопка, видимо, не знала, как еще отвечать, когда ей что-то приказывали. Зоя могла, не задумываясь, убить эту тетку. Никакой жалости к тем, кто согласился работать в этом мерзком месте, а значит, способствовать его функционированию, у девушки не было. Но она собиралась забрать у горничной платье и не хотела пачкать костюм кровью, а потом еще стаскивать его с трупа. Дева быстро огляделась. Диваны, глубокие кресла, велюровая обивка, турецкий стиль и, главное, запах. Курительная комната, тот же камин. Проходя мимо него, она выхватила из стойки изящную и легкую кочергу с богориком на конце. Это получше хирургического ножа, но и его она не выбросила. — Мисс, простите, но что вам от меня нужно? — хныкала горничная. Она с испугом на все-таки разглядывала Зою, дрожа при этом. Тетка понимала, откуда сбежала девушка, и это ей очень не нравилось, так как из-за тех дверей, что находились в конце коридора, ничего хорошего войти не могло. «Замолчите!» — строго произнесла Зоя, подтащив ее к окну, а сама стала смотреть, что там за окном. Свет от фонарей освещения проникал с улицы через решетку забора, и ей кое-что удалось рассмотреть. Дева поморщилась от досады. Это был второй этаж. Высота огромная, метра четыре. Попробуй еще спрыгни с такой на уложенные во дворе плиты, не сломав при этом ног. Она обернулась горничной и приказала. — Снимите платье, быстро! И тут Зоя поняла, что допустила ошибку. У нее все могло бы получиться, не случись с нею эта маленькая оплошность. Все дело было в том, что она, ворвавшись в курительную комнату, сразу кинулась с горничной, чтобы та не начала кричать. А Деве нужно было сначала запереть дверь комнаты на ключ, а уж потом разбираться с прислугой. А теперь за ее спиной раздался негромкий грохот, а потом негромко вскрикнула женщина. Зоя сразу обернулась и увидела еще одну служанку, помоложе первой, и коробку с инструментами на полу. Лицо у этой горничной было искажено гримасой страха, и Дева решила брать ситуацию под контроль. «Идите сюда! Немедленно!» — резким приказным тоном произнесла Зоя но этого оказалось недостаточно. «А-а-а!» заорала молодая горничная и бросилась прочь из курительной комнаты. Но что еще оставалось девушке? Она кинулась за ней, надеясь, что даже в этом своем состоянии быстро догонит ту. Но сбежавшая горничная, вылетев в коридор, бежала и орала на весь дом. «Стража! Охрана! Стража!» Буквально в два прыжка, несмотря на слабость, все еще не покинувшую ее, Дева догнала беклянку и подсечкой сбила ее с ног. Но на шум, на крик горничной, совсем рядом с ними отворилась еще одна дверь, и из нее в коридор выглянул крепкий высокий лакей. Он с удивлением и неприязнью взглянул на обнаженную Зою, прижимающую коленом к ковру вопящую служанку, и, двинувшись к Зое, сказал, «Опять у доктора дверь забыли запереть». Он пошел к ней, такой сильный. Мордатые уверены в себе, что другая девушка могла бы испугаться такого молодца. Но Зоя была не из и если с бабами дева еще не лютовала, то с этим мерзавцем, нажравшим морду на харчах людоедки-герсогини, она, церемониться, не собиралась. И, взяв ланцет в зубы, вместо того, чтобы бежать от лакея, одним прыжком оказалась возле него. Держа кочергу двумя руками и понимая, что удивленно ею действиями враг уже не увернется, Она вложила в удар все силы, не особо целясь, попаду, куда попаду. И сразу сломала ему руку, левую руку, чуть выше локтя. О, это, кажется, было очень неприятно. Мерзавец хватается здоровой рукой за больное место. От такой неожиданности вся самоуверенность слетела с Лакея. На его физиономии появилось возмущенное непонимание. Это что? Это как так? И удивление его усилилось, когда на его холеную физиономию Пришелся еще один удар кочергой. И тогда, валясь на дорогой паркет дворца и заливаясь кровью из большой раны на скуле и ухе, он заорал трудно и истошно. «Страж! Воры! Воры!» Потом он перевернулся и пополз на корточках к раскрытой двери, из которой вывалился. Надо было ему врезать еще раз кочергой на сей раз по затылку, но деву что-то остановило. Ей стало не до него и даже не до убегающей горничной, которую зои отпустила. Что-то более важное, более опасное привлекло ее внимание. А был это звук, знакомый щелчок какого-то механизма. Девушка узнала бы его из сотни схожих звуков. Да, именно так. Именно так щелкало реле охранного автомата, когда тот включался. Автомат стоял в укромной нише, и его не было видно, а теперь, запущенный условным словом, Он заработал и появился в конце коридора. Дева сразу узнала этот агрегат. Женское платье, изящная фигурка, очаровательная фарфоровая личика, гламурная шляпка не могли обмануть Зою. Да черт! Реймингтон 660! Одна из самых последних моделей автоматов стражей. Самая совершенная, самая опасная. Скорострельный револьвер в корпусе, агрегат перезарядки на 60 патронов, два 30-сантиметровых клинка, ловко упрятанных в руки, электрический ход и, главное, новейший машинный разум на мощных лампах, на каких-то там триодах. «Прошу вас, подождите!» Женским, но в то же время механическим голосом проурчал автомат и покатился к Зое, такой безопасный на вид в своем светлом летнем платье. Но мягкие тонны приятный вид не могли подкупить деву, Она прекрасно знала, что это за агрегат и насколько он опасен. «Извините, но мне нужно у вас кое-что узнать!» продолжал кричать страшно весь коридор, но дева прекрасно знает, что автомат ничего у нее спрашивать не хочет. Умная машина просто выдвигается в точку наибольшей эффективности огня. Вот и все. Зоя была знакома с уловками этой штуки. От нее за угол не спрятаться. У этой механической гадины были теплодатчики, а еще у нее были датчики — работающие на основе недавно открытого гениальным герцем фотоэффекта, поэтому она быстро реагировала на любое движение, если это происходило на свету. Деву, конечно, учили взаимодействовать с этим новым почти совершенным агрегатом убийства, но сейчас она была не готова к столь сложному испытанию. Только уходить. Зоя определила по расположению ковровых дорожек, где должен находиться спуск на первый этаж, искать незапертые двери в этом длинном коридоре времени уже не было и кинулась навстречу автомату. Побежала изо всех сил, и, прежде чем он успел выстрелить в нее, свернула налево и не ошиблась. Там была широкая мраморная лестница, ведущая на первый этаж. Но навстречу ей поднимался еще один лакей. Он остановился, удивленный. Но не каждый день этот человек видел голых девушек, да еще и так хорошо сложенных. Может, поэтому он расставил руки, пытаясь загородить девушке проход. В этом была его ошибка так как он получил сильнейший удар пяткой прямо в солнечное сплетение и полетел по лестнице вниз, а за ним, перепрыгивая через две ступеньки, бежала Зоя. Она видела, куда ведет ковровая дорожка. Дальше, дальше, первый этаж, огромный холл, передняя дворца, прихожая, а значит, там двери, парадные двери на улицу. Так оно и было. Двери, тяжелые Резные были уже видны ей, когда из ниши, что была чуть левее дверей, рядом с гардеробной, выкатился еще один автомат в виде женщины в светлом летнем платье. Этот механический убийца как раз заслонял ей проход к дверям, мало того... Агрегат был настолько близок к ней, что у него уже открылось окошко в брюхе, из которого появился матово-черный ствол девятимиллиметрового револьвера, а из кистей рук с характерным металлическим звуком один за другим с неприятным лязгом вышли два отточенных клинка. Господи, да сколько же вас тут! Она, перепрыгивая через катящегося вниз лакея, сразу сменила направление, взяла левее, чтобы уйти с траектории огня, и выскочила в холл. «Прошу вас, подождите!» — забубнил автомат. «Конечно, во всех автоматах заложена одна и та же перфокарта голосовых сигналов А Зоя и не думала останавливаться.